Глава 19. По дороге домой я купила просто огромнейший пазл с кучей мелких деталей, и теперь, разложив его на столе в зале, мучилась с его сбором. И зачем тебе это было нужно? недоумевал Джек. У каждого человека свой собственный антистресс. Да уж, а у тебя и впрямь много терпения. Я бы на твоём месте уже бы давно психанула и начала рвать и метать этот пазл по дому. Это значит, что ты мне не поможешь, так? Да? Поняла я вот тонкий намёк. Вот уж нет, спасибо. У меня ещё дорогая моя психика. Да ну тебя, скучный ты. От кого я это слышу? Комната загрелась смехом Джека. Не выдержав, я кинула в него кусочек пазла, но быстро пожалела об этом, потому что Джек подскочил ко мне и, закинув меня себе на плечо, начал носиться со мной по комнате. Джек, отпусти! Но Джек, казалось бы, даже не думал об этом. Джек, что? Он резко подхватил меня на руки и, перекинув, схватил меня за ноги так, что я оказалась висеть вниз головой. "Ну что?" послышался самодовольный голос парня. "Я всё ещё скучный для тебя?" "Нет, нет, только отпусти". "Ага, значит, под другим углом ты видишь себя иначе, да?" «Джек! Ну хватит уже! Пожалуйста!» Джек покрепче ухватил меня за ноги, а затем резко подкинул вверх. Я закричала, чуть не встретившись лицом с потолком, но тут же полетела обратно вниз и снова оказалась на руках у Джека. «Успокоилась?» — спросил он. «Да ты просто...» Внезапно Джек поцеловал меня, и я одним словом... Впрочем, сейчас мне было не до слов. Я полностью растворилась в моменте. Его объятия были сильными, а губы напротив, такими нежными и бережными. Мозг отключился, а руки обвели его шею, притягивая ближе к себе. Он и я, словно в написанных романах, были сейчас единственным живым существованием на планете, и кроме нас ничего не было важным. Хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно, и чтобы наши объятия никогда не разрывались. Но Джек осторожно опустил меня на землю и легонько отстранил. «Прости», — сказал он. «За что? Это ведь...» «Я не должен был». «Джек». Но он лишь развернулся и, сложив руки на груди, направился к окну. Я стояла и смотрела на его спину, не зная, что делать дальше. В итоге я не нашла ничего лучше, кроме как подойти и обнять его, и прислонившись щекой к его спине. Джек, я люблю тебя, и знаю, что ты чувствуешь ко мне то же самое. Но Джек молчал, всё так же продолжая смотреть в окно, и я решила не сдавать своих позиций. Джек, неужели ты и дальше будешь это отрицать? Неожиданно Джек обернулся и крепко меня обняв произнёс: "Я тоже тебя люблю, Стел. И очень. Но, к сожалению, у тебя не стоит влюбляться в меня. Я не тот, кто тебе нужен. Откуда ты сможешь знать, кто мне нужен?" Стелла: "Я разобью тебе сердце". Прошу, не надо. Это нечестно, Джек. На глаза навернулись слёзы. Почему ты даёшь мне надежду, а потом отвергаешь меня? Ой, тебе придётся с этим смириться. Но я не хочу, Джек, не хочу. Но вслух, конечно же, я произнесла совсем другое. Тогда просто будь всегда рядом. Буду. Почему он так жестоко разбивает мне сердце?